Глава 15. Поход. Они двигались по краю зоны, шли, а не бежали. Слишком много вокруг было непонятного. Мало того, что сам муравейник мог подкинуть сюрпризов, так еще на Землю постоянно прибывали новые монстры. Времена, когда люди знали всех соседей, давно прошли. Несмотря на опасения, разведчикам везло. Территория муравейника, словно остров в океане, омывалась трясиной. Это одновременно и радовало, и огорчало. Алекс опасался, что если придется драпать всем лагерем, то быстро они не выберутся. Ему придется водить людей поодиночке, а это минимум несколько часов. Но пока Марь еще не полностью окружила муравейник, в ее бесконечном потоке встречались просветы, поэтому внешним дозорным было чем заняться. Однако полная изоляция была не за горами. Из-за опасений наткнуться на незнакомых сильных монстров в первые часы Ронг тратил много энергии на постоянное сканирование. Периодически он останавливался и проверял подозрительные места. Потом ему это надоело, и китаец заявил. «Таким темпом мы месяц валандаться будем. Нужно ускориться!» «С месяцем ты погорячился. Полторы недели хватит». «Ты же понимаешь, что это много!» «Понимаю, но если будем торопиться, то проскочим нужное место», — с сомнением заявил Алекс. «Мы идем по лесу, и тут практически ничего не видно. Я вообще предлагаю зигзагами двигаться». «Помнишь, стража?» «Такое не забудешь». «Эта скотина издалека нас углядела и примчалась. Стоило нам подальше зайти и повыше забраться. Соображаешь, к чему я клоню?» «Они летающих монстров почему-то не любят, что неудивительно. Своих дистанционных способностей нет. Вот твари и бесятся». «Я не об этом. Муравейник реагирует на такие атаки, особенно в глубине своей территории» поэтому если на них сейчас кто-то постоянно нападает, то они активно отбиваются, значит, нужное место мы не пропустим». «С чего ты так уверен?» «Мы либо армию тварей увидим, либо следы битвы найдем». «Деревья быстро растут, а монстры могут с разных сторон нападать». «Все может быть», — согласился Ронг. До этого мы идем, чтобы разобраться. Может, это не монстры вовсе. Вдруг муравейник мигрирует или делится». Любая система стремится к размножению, а у них такие возможности явно есть. Не знаю. И вообще, это твоя идея была. Тебе самому понравилось. Помню и не спорю. Но если не мы, то кто? Пафосно заявил Ронг, и Алекс подумал, что это какая-то неизвестная ему цитата. Поэтому иду с тобой. Ты лучше по сторонам смотри. Как увидишь, что где-то росянок нет, значит, их всех пожрали. Вряд ли они выжили на пути атакующих. Это тоже знак. Разведчики ускорились. Шли молча, уже не останавливаясь каждые 200-300 метров. Ронк высматривал основную угрозу издалека, а Алекс отслеживал популяцию местных тварей вокруг и периодически проверял трясину на предмет всякой живности. Не дай бог выскочит незнакомая тварь. Встреча со скатом еще не забылась. По дороге Алекс подбадривал себя циркуляцией лечебной энергии. В какой-то мере это действовало даже лучше, чем общее усиление. Поток энергии из матрицы, кровь как огонь, приятно бодрил, а не только увеличивал выносливость. Под утро следующего дня они остановились на несколько часов, спали по очереди. Первое дежурство досталось Алексу. "Анимайся", негромко сказал Ронг и сильно толкнул напарника. Алекс мгновенно проснулся и сел. "Что так неласково? Будешь знать, как ломиться по утрам к честным людям". Алекс бесшумно поднялся и осмотрелся. Лес и густой кустарник. Ничего нового разве что деревья немного выше. Вчера они преодолели 50 километров, но ни монстров, ни следов столкновений не нашли. Жителю Земли такое расстояние покажется небольшим, мол, и обычный человек столько пройдет. Но это только на первый взгляд. Продираться через заросли кустарника и настоящий лес — удовольствия мало, даже удивительно, что они так далеко забрались. Пока Алекс оглядывался, Ронг проверил накопитель. Любой старатель класса «Синтез» легко мог определить оставшуюся емкость благодаря своему энергетическому телу. поле действовало лучше большинства навыков сканирования. Достаточно поднести устройство поближе, и человек чувствовал и заряд, и поток энергии. Видимо, поэтому Марах называл мастерами только тех разумных, что достигли шестого уровня, а всех, кто ниже, считал просто специалистами. «Смотри-ка, ползаряда выжег», — пожаловался напарник. «Думал, меньше уйдет. Вот что значит работать в полную силу». Алекс удивился расточительности спутника. Мало того, что у него резерв огромный, вдобавок к этому ронг из накопителя значительно больше него энергии выкачивает. Тут разведчик вспомнил, что у напарника несколько навыков по определению монстров, и успокоился. «В максимальном режиме его умение должно быть жрут запас, как доминая печь уголь, только успевая подкидывать». «Не переживай, у нас еще три полных накопителя. Должно хватить на неделю», — подбодрил Алекс китайца. «А я и не волнуюсь, сейчас на подзарядку поставлю». «Подзарядка? Как это? Он же сам себя неделю или две заполнять будет. Как ты его быстро восстановишь? Я думал, что только Марах умеет с этими штуками обращаться». «Как раз Синелицы лица и научил. Смотри!» Ронг достал плоский металлический контейнер, кинул туда браслет, отмерил полграмма пыльцы и пояснил — Это походный вариант. Добавляешь пыльцу и закрываешь крышку. Тогда вся энергия в накопитель уйдет. Через несколько часов как новый будет. Как-то все очень просто. А зачем себе жизнь усложнять? Говорю же, походный вариант. Путешествие продолжилось. Освоившись, разведчики шли уже не так настороженно, притормаживая только на участках, где марь разрывалась, и из долины могли нагрянуть снежданные гости. С каждым километром разрывы встречались все реже. Изредка они замечали далекие темные точки в небе. На территории червя становилось тесновато от разнообразной живности. То ли поток пищи из-за барьера уменьшился, то ли в долину прибыло слишком много беглецов, и конкуренция выросла настолько, что твари встречались все чаще и чаще, а самых слабых оттесняли вглубь. Очевидно, что параллельно с развитием цивилизованных миров шла незримая эволюция тварей. На плаву оставались самые хитрые и умные. Путешествуя от одного мира к другому, они умудрялись выживать и размножаться, несмотря на урезанные способности. Алекс гадал, помнят ли монстры родные миры, и не выведется ли постепенно племя кочевников, с которым разумные не смогут справиться. — А все-таки хорошо устроился муравейник, — заметил Алекс. Отгородились ото всех и жируют потихоньку. — Они не просто монстры, — рассеянно пояснил Ронг. — Что ты имеешь в виду? — Разве Марак тебе не говорил? «Ты же часто у него бываешь?» «В последнее время редко, а когда захожу, он меня языку обучает». Да, с тебе этот Акаранский! Подожди, пока выберемся! Зачем тратить время на бесполезные занятия?» «Кто мне даст возможность поболтать с инопланетянином, когда мы барьер взломаем?» «Тоже верно! Тогда я тебе расскажу!» Марах то ли выдумал, то ли действительно как-то определил, что предки твари из муравейника когда-то были разумной расой, но потом потеряли свой мир и деградировали до состояния тупых животных. «Как так?» — ошеломленно вымолвил Алекс. «А вот так. Провалили слияние и стали тупеть понемногу. Потом мутировали и сбежали в другие миры. Вероятно, червь не сразу покинул их планету, а может, от отчаяния прыгнули в червя и уже в другом месте поглупели». Алекс замер. Его мир пошатнулся. Как и другие старатели, он готов был на многое ради развития. Риск, лишение, тяжелый труд и длительные тренировки. Но убивать бедолаг, которые когда-то были разумными, чтобы стать чуточку сильнее, казалось чем-то кощунственным. Горло подкатил комок, и Алекс испытал забытое чувство тошноты. В его культуре геноцид являлся худшим из преступлений. «Получается, что мы уничтожаем таких же, как мы?» «Да ты что несешь, парень? Какие они нахрен такие же, как мы? Они свою войну проиграли, а мы нет!» «Но когда-то муравейник был разумным». «Не сам муравейник, а их предки. Те времена давно прошли. Мы даже не знаем, как они выглядели. Теперь это мутанты-тупоголовые, которые тебя сожрут, если ты дашь им такую возможность. Собери сининой!» «Если сдашься, то твои потомки превратятся в подобных тварей, и тогда через тысячи лет по другим мирам глаза да и обезьяны будут шастать, и это в лучшем случае, а в худшем люди в гадость какую-нибудь превратятся и будут ползать и жрать дерьмо». Отповедь Ронга взбодрила, и Алекс очнулся. «У него задание. От их миссии зависят люди поселка. Возможно, без него они не погибнут, но чем сильнее он станет, тем больше шансов выбраться». Сейчас не место и не время оплакивать погибшую цивилизацию и горевать над несправедливостью Вселенной. Он подумает об этом позже, а сейчас надо бежать и сделать свою чертову работу. Однако с этого момента отношение Алекса к тварям-муравейника изменилось. Больше он не мог воспринимать их как простую пищу для собственного развития. Пошли четвертые сутки. К этому моменту разведчики пробежали не менее 150 километров. По плану, сегодня они должны добраться до противоположного края периметра. Однако к полудню Алекс заметил почти полное отсутствие росянок и лиан. Кто-то здесь недавно охотился и тщательно вычистил территорию. Муравейник? Маловероятно. Обычно они так близко к границе не подходят. «Нужно забраться вглубь и проверить, что там», — предложил он. «Слишком опасно!» «Что-то ты осторожным вдруг стал. То рвался к муравейнику, то вдруг опасно. Я, может, себе новое призвание нашел. Дуралеев обучать. Надо беречь себя для такого благородного дела». «Так что делаем?» «Ждем. Припрет, полезем дальше. А пока найдем место получше. Смотри, как здесь все основательно зачищено. Наверняка твари тут регулярно ходят». «Как скажешь». Алекс доверял чутью Ронга, который не один месяц исследовал поведение тварей. В конце концов, именно он постоянно требовал разведать, что происходит в центре зоны, и оказался прав. Долина в этом месте больше походила на равнину с небольшими пригорками, поэтому достаточно высокой точки обзора не нашлось, и напарникам пришлось углубиться на пять километров, прежде чем они нашли подходящий холмик. Воспользовавшись паузой, Алекс проверил интерфейс, но ничего примечательного не обнаружил. За четыре дня он изничтожил пару сотен росянок и несколько лиан низких уровней, но они практически ничего не давали в плане развития аспектов. К счастью, лечебный навык почти добрался до предела развития. Сигнатуры. Кровь как огонь. Две звездочки. 99%. Остался самый муторный и сложный шаг — раскрыть матрицу, довести ее до пика. Последние два дня Алекс не чувствовал изменений, поэтому решил взять навык штурмом. Пыльца у него имелась, причем не только общественная, но и своя. Совесть не позволяла тратить порошок, выданный Раулем, на собственное развитие, зато личным запасом он мог распоряжаться как угодно. Не зря Алекс во время охоты не пренебрегал россянками и лианами. Пусть эти монстры давали пыльцу первого грейда, зато ее накопилось 10 грамм, а это примерно 100 полных резервов, если перевести запасы в более понятные величины. Никакой подозрительной активности поблизости не наблюдалось. Алекс предупредил напарника, что отвлечется на несколько минут, и открыл контейнер. Воронка захватила пыльцу, и энергия потекла через источник прямо на матрицу. Алекс физически чувствовал, как она вибрирует все чаще и чаще. Через некоторое время матрица вплотную подошла к критической точке, но упорно отказывалась преодолевать невидимую планку. Спустя несколько минут и пять грамм пыльцы, яркая пульсирующая точка чуть ниже солнечного сплетения, погасла. Трансформация сорвалась, но Алекс не унывал. Просто нужно больше времени. Рано или поздно количество перейдет в качество. От раздумий его отвлек Ронг. «Алекс, смотри!» Напарник указал на озеро в трех километрах от них. Рядом с ним росли особенно высокие деревья до пяти метров высотой. Зеленые верхушки скрывали обзор, но люди ясно видели, что там что-то происходит. Ветер доносил звуки битвы, отдельные стволы раскачивались и ломались с громким треском. Твари пронзительно ревели. По их крикам Алекс распознал стражей. Напарники переглянулись. Давай я один сгоняю, предложил Ронг. Не строй себя героя, может я и слабее, зато моя маскировка лучше. Иди вперед, а я за тобой. Будем следить в четыре глаза. «Если на нас нападут, я убегу, а ты нет. Не жалуйся потом!» Ронг развернулся и первым отправился к озеру. Алекс накинул маскировку и пошел вслед за напарником. Через час они прибыли на место. По пути разведчики несколько раз натыкались на развороченные полянки, усеянные обломками деревьев. Учитывая, что побеги росли невероятно быстро, лес превращался в непроходимые заросли. Приходилось постоянно петлять между завалами. Когда до цели оставалось полкилометра, Ронг на секунду снял маскировку и указал куда-то вперед. Однако Алекс ничего не понял. Деревья загораживали обзор, а восприятие банально не добивало. Битва недавно затихла, и над лесом установилась тишина. «Что?» — шепотом спросил он китайца. «Подойдем к озеру и посмотрим вдоль линии воды». «Отсюда ты что-то чувствуешь? Ни хрена!» «Слишком далеко. Кто-то там шебуршится, но кто именно, непонятно. Вижу кучу мелких целей, и они быстро движутся. К нам? Нет, по кругу бегают. Надо поближе подойти». Две минуты спустя напарники осторожно вышли к воде. На берегу оба замерли. Ронг едва слышно прошептал. «Еще немного». До места боя осталось 400 метров. Триста. Двести. Китаец двигался почти как черепаха. Наконец, восприятие добило до развороченной полянки, и Алекс впервые почувствовал врага. Спустя минуту умение зафиксировало больше сотни существ. В основном шестые уровни, но среди них встречались и седьмые, и три восьмерки. Но как на небольшой поляне смогло уместиться столько тварей класса синтез? Шестые уровни постоянно перемещались, но поле боя не покидали. Алекс заметил две странности. Первая. Фон над вытоптанной поляной лишь немногим превосходит обычный. Как так? Тут что, никого не убили? Или на муравейник напали монстры со способностями пиявок и высосали всю избыточную энергию? Вторая странность — три восьмых уровня. Судя по ощущениям, двое из них — стражи. Но если они живы, то почему не сражаются, а лежат на одном месте? Опять загадки. А где загадки, там есть риск наткнуться на что-то непонятное и умереть почем зря. Ронг медленно прошел еще десяток метров и остановился. Алекс не знал, что видит и почему остановился, но тоже застыл. Оба молчали. Прошла минута. С поляны доносились только естественные звуки леса и слабое жужжание. Странное жужжание настораживало. Вдруг над водой появилось нечто. Алекс не сразу разобрал, кто или что перед ним. Первым он увидел труп стража. Хотя нет, страж не умер, просто не шевелился. Ярко-синяя тварь восьмого уровня, очень похожая на насекомого без крыльев, тащила монстра по воздуху. Голубое блестящее тело, восемь лап, фасеточные глаза и непропорционально широкий хоботок. Создание напоминало игрушку, а не живое существо. Небольшое тело размером с собаку не мешало ему легко нести добычу. При этом тварь не поднималась высоко. Разведчик не удивился. Он на личном опыте убедился, что полеты привлекают солдат-муравейника, как красная тряпка быка. Замерев на месте, Алекс ждал, пока монстр с грузом пролетит мимо. Груженная тварь бесшумно проплыла в десяти метрах от него. В этот момент разведчик на несколько секунд обхватил ее восприятием и заметил, что существо не только вцепилось в стража лапками, но и воткнуло в него хоботок. Да не просто воткнуло. Через хоботок в тело жертвы закачивались сотни крохотных шариков. «Личинки», — сообразил Алекс и непроизвольно вздохнул. Но тут же снова застыл. Вслед за Несуном к воде вылетели еще два существа седьмого уровня. В отличие от первой твари, которая казалась немного несуразной, сопровождающие ее монстры внушали уважение. Их тела походили на торпеды, а на головах красовались огромные жвала. В остальном они мало отличались от пузатика, те же восемь лап и блестящее голубое тело. Охрана седьмого уровня, а переносчик восьмого. Кто же остался жужжать на поляне? Задумался Алекс. Троица монстров не заметила его. Но что еще более важно, они не увидели ронга. Не дожидаясь напарника, Алекс двинулся вперед. Ронг чуть замешкался, а затем последовал за товарищем. Они подкрадывались как можно тише, стараясь не задевать веток и мелких камушков, но по движению травы внимательный наблюдатель мог бы засечь их маршрут. Через пять минут разведчики добрались до цели. Жужжание усилилось. Обогнув хвойное дерево с развесистыми нижними ветками, Алекс увидел поляну. Над буреломом из повальных стволов, обломков веток и перепаханной земли висел густой запах смолы. Так пахнут свежеспиленные деревья. А над всем этим бардаком крутилось пять роев, похожих на вьющихся насекомых. Каждый рой состоял из 50-70 мелких голубых созданий, размером с шарик для пинг-понга. Сканирование подтвердило шестой уровень, между прочим, на два пункта больше, чем у Алекса. В отличие от старших товарищей, мелочь держалась в воздухе не благодаря умению, а при помощи небольших крыльев. Вытянутые тела формой тоже напоминали торпеды. Только вместо жвал на мордах крох росли пятисантиметровые шипы. Контакт с врагом состоялся. Можно было идти назад. Но как дать знать Ронгу, Алекс не знал. «Тоже мне разведчики не догадались придумать ни одного знака под маскировкой». Мысленно ругал он себя. Тут Алекс заметил, что кроме роя и нескольких торпед на поляне лежат четыре монстра. Причем один из них — страж. И тоже полумертвый, как и первый, унесенный пузатиком. Остальные — два охранника и рабочий. Но это не все. Землю вокруг стража усеивали десятки дохлых ос, большинство с обломанными шипами. Алекс просканировал стража, но ничего подозрительного не нашел. Энергетическая система на вид не имела повреждений. Остальные твари муравейника пребывали в таком же состоянии. «Кто их завалил? Осы? Но почему тогда нет ощущения чужеродной энергии в их организмах? Значит, Рой впрыскивает паралитический яд? Если так, то какой же он силы? Мне и одной царапины хватит!» — решил Алекс. Картина прояснялась. Мелкие монстры по отдельности слабее не то что стражей, но и банального рабочего размером со свинью. Однако насекомые действовали хитрее. Осы, должно быть, парализуют врагов, несмотря на утверждение мараха, что отравить существо класса синтез практически невозможно. Дальше торпеды страхуют пузатиков, и те уносят добычу, по дороге заражая личинками или спорами. Атакующие не считаются с потерями. Более того, потери входят в их тактику. Странно только, что не сум всего один. Видимо, остальные или погибли, или улетели раньше. Получалось так, что одна колония натолкнулась на другую, и, судя по всему, муравейник проиграл. Очевидно, что Рой не собирался упускать добычу, и сейчас сюда прилетят еще не суны, чтобы забрать остатки. Раз так, то пора убираться отсюда. Все, что нужно, они увидели. Алекс дернулся назад в надежде, что напарник последует за ним, однако его опередили. Сначала он услышал треск. Кто-то ломился на поляну, причем все быстрее и быстрее. Деревья ломались, как спички, и треск перерос в непрекращающийся жуткий шум, как будто кто-то палил из автомата. Разведчики прижались к земле, не понимая, что происходит, зато осы и торпеды оживились. На поляну выскочили два свежих стража, пяток охранников и два десятка рабочих. А затем к банкету явилась страхолюдина, которую люди еще не видывали. Огромная тварь размером со слона она походила на сильно раздутого стража дополнительно вооруженного длинным хвостом с серповидным лезвием на конце монстр не просто бежал по лесу он оставлял за собой просеку если муравейник действительно выращивал тварей то на это чудовище должно быть пошли десятки существ поменьше оно и понятно кому приятно если тебя используют для размножения без твоего согласия причем ты пополняешь чужое племя а роды заканчиваются смертью И хорошо, если безболезненный. Люди испугались, а вот насекомые не восприняли угрозу всерьез. Сотни крошечных воинов бесстрашно кинулись в атаку. Каждое скопление действовало отдельно. За два метра до цели осы мгновенно разгонялись и впивались в шкуры врагов, а через секунду отпадали уже мертвыми. Однако в драке участвовали только самые слабые бойцы — осы, охранники и рабочие. Более сильные твари обоих видов держались позади. Осы быстро справлялись с задачей и выбили всех тварей-муравейника шестого и седьмого уровней, потеряв всего 20% численности. Алекс решил, что настала очередь стражей. Однако главная страхолюдина что-то рявкнула, и те спрятались за ее спиной, как дети прячутся за юбкой матери. Тупые осы, как пули, устремились к новой жертве, однако при ударе просто отскакивали от толстой шкуры защитника. Страхолюдина доказала, что здоровенные монстры все еще правят долиной. При атаке ее хвост двигался с огромной скоростью, сбивая подлетающую мелочь пачками. В этот момент все сомнения и внутренние конфликты Алекса по поводу муравейника развеялись. То, что находится перед ним, не стоит жалости и сожаления. Если разумные в прошлом существа так сильно изменились, значит, этап цивилизации остался далеко позади. Не может одна раса рождать настолько разных и жутких детей. Перед ним монстры, а не создания, подобные людям. Он должен выкинуть сомнения и сражаться с ними ради своего будущего и будущего своих друзей. Тем временем обстановка на поляне изменилась. Насекомые все-таки сообразили, что враг им не по зубам, и, не дожидаясь развязки, ринулись на утек. Нарушители границы двигались организованно и сразу все вместе а чтобы враги их не догнали, Рой вылетел на воду и скрылся на противоположной стороне озера. Твари-муравейника, впрочем, не стали их преследовать. К счастью, маршрут беглецов лежал вдали от замаскированных разведчиков. Не сговариваясь, напарники попятились. Алекс переживал, что Ронга вычислят, но жителям Муравейника явно было не до этого. Они сосредоточенно обнюхивали поверженных товарищей, видимо, выискивали зараженных особей. Только через полчаса разведчики отошли достаточно далеко, чтобы снять маскировку и поговорить. Проклятие, ты видел? Вот эта громадина! Если этот урод до лагеря доберется, то нам конец! Эмоционально начал Ронг. И сколько она у нас под боком живет? Да, тварь здоровая. Но я не думаю, что она тут давно обитает. Ее точно недавно вывели. Это существо слишком большое, чтобы пройти через червя. А как же твой скат? «Скорее всего, он сюда мелким забрался и уже тут отожрался». «Что нам это дает?» «У защитника девятый уровень. Такую сволочь так просто не вырастить», — авторитетно заявил Алекс. «Поэтому у них одна такая тварь, не больше. Иначе мы бы с ними раньше встретились». «Мы и одного подобного рода не завалим», — буркнул китаец. «Даже если всем лагерем на него накинемся. Пока нас эти летающие гады спасают, но скоро они нам помогать перестанут». «Это почему?» «Ты забыл про границы?» Видел, как много трясины вокруг? Особенно здесь. Как думаешь, почему?» Алекс задумался. Ронг прав. Что-то здесь нечисто. Муравейник управляет трясиной, а не просто отталкивает. «Бинго! Марь становится все больше! Они как-то подтягивают ее!» «Черт возьми! Муравейник строит стену вокруг зоны!» «Именно! И как закончит, то чем он займется?» «За чисткой!» — Скорее дезинфекции, ведь мы для них что-то вроде тараканов, просто не такие опасные, как осы. Теперь ты видишь, что нужно валить отсюда. Зона уже не пристанище, а ловушка. — Ты прав, но сначала нужно проверить, сколько у нас времени. — Ты о чем? — спросил Ронг. — Надо узнать, могут ли осы через барьер перебираться. Если нет, значит, как только трясина станет непроходимой, они бросят муравейник, и он займется нами. Но вдруг они умеют через нее проходить. — Ладно. «Только сделаем все быстро!» Но быстро не получилось. Разведчики добрались до барьера и остановились. На краю зоны было тихо и спокойно. Смогли выбраться осы с добычей или нет, Алекс не знал. Летающие твари ему казались неудобным соперником. Возможно, аура ослабления справится с ними, но уж очень их много. В какой-то степени эта быстро размножающаяся колония опаснее всех встреченных существ. Даже муравейника. «Для роста насекомых постоянно нужны жертвы, и хорошо, если только класса синтез, а если они вообще любых тварей могут использовать? В любом случае, если им не оказать сопротивления, то есть риск, что рой заполонит всю долину. Не зря муравейник выбрал тактику осажденной крепости. Если так пойдет и дальше, то план Рауля продержаться несколько лет, пока они копят силы на прорыв за барьер, рухнет». Теперь и бежать с территории муравейника страшно, и оставаться нельзя. Потекли часы ожидания, но ничего не происходило. Марь все текла и текла, не желая заканчиваться. Алекс вкачивал энергию в кровь как огонь, но не чувствовал отклика матрицы. Наступил вечер. Неожиданно Ронг встрепенулся. «Приготовься! И помня плане!» Во время ожидания разведчики договорились о совместных действиях под невидимостью. Если припрет, то они должны разбежаться и встретиться в десяти километрах от засады возле одного приметного холма. В качестве укрытия Ронк выбрал поляну недалеко от границы, прямо напротив места схватки. Рядом располагалось еще одно озеро, но очень большое. Пятикилометровая гладь воды позволяла смотреть далеко, оставаясь незамеченным. Правда, большая часть озера лежала за барьером. На территорию муравейника заходил небольшой, но длинный кусок. Идеальное место для обзора. Из чаще раздалось слабое жужжание, а спустя минуту появился рой. Это были те самые недобитки, проигравшие схватку защитнику муравейника. Впрочем, понять их можно. Кошмарное бронированное чудовище и двигалось быстро, и броню имело невероятную. Если у насекомых нет аналогичного страшилища, то ждут их регулярные поражения и унижения. Рой двигался медленно, в основном из-за несуна и его неподвижной жертвы. Толстяк летел в центре, охраняемый остальными. Вылетев из леса, хитрые твари приблизились практически к самой границе и застыли над водой на высоте не более двух метров. Причем все мелкие осы уселись либо на полуметрового стража, либо на торпеды. Жужжание стихло. Разведчики выяснили, что хотели. Твари не могли преодолеть марь. К сожалению, рой завис в 50 метрах от людей. Теперь мысль подождать их у воды уже не казалась такой замечательной. Алекс ругал себя за то, что они не разделились. Нужно было отправить Ронга с докладом. С другой стороны, кто же знал, что твари так близко к ним подлетят? В итоге они ждали и смотрели, не шевелясь. В неподвижном состоянии их сложнее обнаружить. Шло время. Час. Второй. Стемнело. Марь медленно текла, и по логике вещей, рано или поздно в ней должен открыться проход. Сама граница тоже понемногу смещалась к центру. Сейчас Алекс уже сомневался, что размер зоны связан с численностью монстров. Ему казалось, что муравейник специально сжимает периметр так, чтобы его было легче окружить трясиной. Рой словно никуда не торопился. Разведчики вынуждены ждали вместе с ним. Наконец, Алекс почувствовал окно в бесконечной невидимой реке. Осы висели в ста метрах. Но увидели просвет одновременно с ним и тут же оживились. Однако не рванули к выходу, а продолжили висеть над водой. Существа боялись приближаться к берегу. Через двадцать минут разрыв добрался до них, и насекомые весело жужжа скрылись на противоположном конце озера. «Твою мать! Я уж думал, гаденыши никогда не уберутся!» — пожаловался Ронг. «Идем обратно, пока новые твари не подоспели!» Оба встали, прошли несколько метров и тут же замерли. На противоположной стороне озера появился новый отряд монстров. Десяток скоплений ос, двадцать торпед, три толстяка несуна и еще одна тварь, вид которой сразу не понравился Алексу. Существо чуть превосходило несунов по размерам, но его тело усеивал колышущийся ковер из небольших усиков, а на голове виднелись два усика побольше. Насекомые явно ждали свободного окна и с максимальной скоростью проскочили марь и остановились. Алекс буквально слышал, как его напарник мысленно ругается. В этот момент тварь-локатор встрепенулась и развернулась в их сторону. «Проклятье! Разбегаемся! Помни приказ и не рискуй! Я их отвлеку!» С этими словами старший разведчик одним рывком отпрыгнул от Алекса как можно дальше и побежал. Сразу стало понятно, что стая его ясно видит. В погоне за человеком устремились два роя и четыре торпеды. Судя по траектории, Алекса они не заметили, а следовали только за ронгом. Как назло, Рой напал именно в тот момент, когда трясина закончилась, и укрыться разведчики в ней не могли, хотя прятались в пятистах метрах от границы. Но Алекс не собирался ждать. Если уроды его не видят, то он обязан помочь товарищу. Первый Рой с разгона влетел в вихрь мелких лезвий, которые словно миксер порубили тварей. Алекс влил сразу три резерва в умение, чтобы оно продержалось дольше. Задумка сработала. От многочисленного скопления насекомых остался лишь десяток раненых ос, да и те попадали в воду. Лезвия срезали им крылья. Разведчик не ожидал такого успеха. Вихрь — слабое умение против существ класса синтез. Видимо, колония при выращивании ос не предусмотрела для них никакой защиты. Действительно, зачем смертникам броня? Задача мелкоты — впрыснуть яд и умереть, а не жить долго и счастливо. Их сила в количестве. Второй рой остановился, но, к сожалению, не замер. Плотный шар метрового диаметра распался на облако размером с дом. Видимо, осы знали, как обходиться с невидимками, а вот Алекс не ожидал такой подлости. Решив не ждать, он ударил второй раз, растянув вихрь до пяти метров, но захватил лишь треть тварей, зато достал одну торпеду. Осы снова попадали в воду. Торпеда пережила атаку без последствий, даже не шевельнулась. Краем глаза Алекс заметил новую марь в двухстах метрах позади. Стоит ей доползти до него, и он спасен. Вот только аномалия двигалась крайне медленно, но бежать разведчик опасался. Осы же продолжали разлетаться, увеличивая площадь охвата. К первому рою присоединился еще один и еще. Они явно его ищут. Алекс начал лихорадочно сбивать мелких гадов одиночными небольшими лезвиями, но это не помогало. Проворные сволочи двигались слишком быстро, и их было слишком много. Тогда он попробовал убить тварь с усиками. Первый удар — ничего. Вторым лезвием Алекс прицелился в усик, и тот упал в воду. Существо заверещало и мгновенно отлетело на 400 метров назад. Все, кроме ближайших к человеку ОС и четырех торпед, последовали за ним. Мелкие гаденыши продолжали разлетаться расширяющимися кругами. Что характерно, высоко они не поднимались, посчитав, что раз первая жертва смылась по земле, то и вторая летать не умеет. Хорошо еще, что основная масса крутилась пока над водой. Счет пошел на секунды. Стоит любой осек коснуться его защиты, и его обнаружат. Надо действовать. На смену лихорадочному перебору вариантов пришло ледяное спокойствие, и Алекс открыл контейнер с пыльцой. Первым делом он поставил сферу в двухстах метрах от себя, и стал стравливать из нее энергию. Существо с антеннами шевельнулось, и треть ос рванула к сфере. Остальные продолжили поиск. Алекс бросил взгляд на врага вдалеке. Тварь явно управляла осами. Жалко, он ее не вырубил сразу. Но восьмой уровень — это восьмой уровень, хоть и мелкий. Они сражались в темноте, но разведчик не рискнул бежать, веря, что твари увидят шевеление травы. Идею подняться в воздух он отбросил. Заметили сферу, заметят и базис. Только лабиринт в режиме маскировки никак не влиял на фон. Не осознавая этого, Алекс разогнал мышление. Это позволило засечь пролетевшую рядом осу. Враг уже рядом. Быстрые гаденыши облепили первую мину. Он поставил недалеко вторую. Но твари не клюнули на приманку. Сволочи быстро учились. Лишь две осы подлетели и проверили сферу, а затем присоединились к поисковой партии. «Получайте!» Мины взорвались одновременно. Алекс развернулся и бросился к трясине, которая за несколько мгновений боя, кажется, не продвинулась ни на сантиметр. Тут же к нему устремилось несколько ос. Он запустил вихрь вокруг себя, затем еще один. Часть ос попадала на землю. Однако по сравнению с общим количеством врагов, это слезы, а энергия на исходе. «Объемное сканирование». За его спиной еще десяток ос. Летят к нему на безумной скорости. Торпеды пока выжидают. Нутром Алекс почувствовал — это конец. До цели почти 200 метров он не успеет. Боль пронзила ногу. Что-то впилось. Не видно что, но смотреть не обязательно, и так понятно. Нога мгновенно онемела. Алекс упал. Приплыли. Лучше бы в воду прыгнул, вдруг твари не умеют плавать. Шанс мизерный, но это лучше, чем бегство. Алекс с трудом перевернулся на спину. Монстры замерли. Человеку хватило одной дозы. Зачем тратить ос смертников на добивание? Сейчас жертва потеряет сознание. Тогда несун спокойно закачает в него личинки. А может забракует из-за малого уровня, и торпеда откусит ему голову. Угасающее сознание родило идею. Алекс создал мину в земле прямо под собой и тут же взорвал. Спину обожгло болью, а в позвоночнике что-то хрустнуло. Замечательно. С таким подходом ему никакие враги не нужны. Но лучше рискнуть и убедиться самому, чем стать живым инкубатором для инопланетных гадов. Парализованное тело отправилось в полет. Упало в озеро и быстро утонуло. Прохладная вода привела в чувство. Бронированная одежда, вес которой не ощущается на поверхности, потянула его на дно. В открытый контейнер попала вода. И Алекс обнаружил облако на пыльцы. Тело уже не шевелилось, но способности работали. Воронка собрала достаточной энергии, и он поставил новую сферу. С одного озера ударил гейзер, а тело снесло в бок. Маскировка, проверка состояния и запасов. На нем один накопитель, и... Все, контейнер вылетел при подводном взрыве. Энергии мало, но Алекс взорвал еще одну мину над озером. Если поблизости бродят солдаты муравейника, то они уже должны мчаться сюда. Пусть поторопятся. Алекс упал на самое дно. Над ним пять-шесть метров воды. Осы вряд ли доберутся до него. С крыльями не поплаваешь, но несколько торпед нырнули в озеро. Седьмой уровень. Просто супер. И вихрь их не берет. Накопитель быстро отдавал энергию. Алекс ждал. Пока торпеды его искали, воронка заполнила два резерва. «Нужно уничтожить или напугать уродов». Он выхватил вниманием самую дальнюю тварь и ударил в фасеточный глаз лезвием, но враг не сдох. Где же его уязвимое место? Живот? Спина? Задница? Еще один удар в глаз. Быстрое мышление помогло попасть. Монстр скрючился и умер. Вот это другое дело. Бой велся в полной тишине, хотя подводный мир заполняли звуки, скорее мешающие, чем помогающие. Неожиданно появились электрические угри, о которых он совсем забыл. Мелкие рыбешки, расплодившиеся в спокойной воде, с ненавистью набросились на пришлых, чем немного отвлекли их от поисков. Как только энергия собралась, разведчик торопливо ударил очередную цель как можно дальше от себя. Враги тут же устремились туда, бросив мертвого товарища. Второй удар и еще один труп. Сквозь толщу воды Алекс услышал рев с берега. Слава богу, прибыла кавалерия. Торпеды вылетели из воды. На поверхности началась битва, но человеку не до нее. У него свое сражение. Его враги — яд, сонливость и парализация. Уровень должен дать ему минут 15-20 под водой, затем воздух закончится. Вся энергия с накопителя шла на кровь как огонь, но яд не выжигался. Слишком сильная зараза. Осы — удивительные твари. Как-то они смогли создать универсальную траву, которая действует на принципиально разных существ. Как такое вообще возможно? Одна минута, две, три. Алекс не заметил, как накопитель разрядился, и воронка переключилась на осколок. Битва на поверхности быстро закончилась. Но человеку было все равно. Он сосредоточился на себе. Кто бы ни выиграл схватку, в озеро он не полезет. Установилась тишина. Лабиринт давно слетел. На дне остались только Алекс и стайка рыбешек. Прошел час. Сознание помутнело. Алекс балансировал на грани беспамятства. Перед его глазами пролетали образы старых знакомых. сансаныч, родители, сестры. Они что-то говорили, о чем-то спрашивали, но он не понимал. Минуты сливались в один бесконечный поток. В течение времени он не ощущал. Все, что Алекс делал... Упрямо качал энергию и направлял на кровь, как огонь. В организме установилось хрупкое равновесие. Я отравил, но навык лечил, а заодно снимал следы кислородного голодания и исцелял раны от атак электрических угрей, которые злобно кружили вокруг, не в силах пробить защиту человека. Организм упорно отказывался помирать. Если бы Алекс узнал, что пошел уже третий час, как он утонул, то очень удивился бы. Импульс энергии, словно ударная волна, вырвался наружу и распугал рыб. По поверхности озера разошлись круги. Их заметил второй человек, осматривающий поле боя. Молча он прыгнул в воду. Через минуту над водой появились две головы. «Нахрен Раули и его планы! Спасу мерзавца, он там разберусь!» — бормотал Ронг, выбираясь на берег. Скинув беспомощного товарища на плечо, он осмотрел поваленные деревья и через секунду скрылся в ночном лесу. Сознание вернулось к Алексу через час. «Слава богу! Что там случилось?» — спросил Ронг. «Осы покусали». Лаконично отозвался Алекс. «А дальше?» Решил поплавать, потом устал и прилег отдохнуть. «Это правильно! Помирать уставшим — плохая примета! Что дальше?» «Дальше ты меня нашел. Почему вернулся?» «Ты не переживай, я не за тобой пришел. У нас же было задание разведать обстановку. Я, как услышал, что тут дерутся, сразу решил проверить, что происходит. А заодно и зрелищем полюбоваться. С развлечениями у нас напряженка, сам понимаешь». «И кто выиграл?» «Муравейник. Снова та жуткая тварь выскочила и разогнала всех». «Жалко, я на насекомых надеялся. А меня как нашел?» «У меня нюх на лентяев. Нам еще за пыльцу казенно отчитываться. Доклад делать» а тут ты лежишь, отдыхаешь. Вот и я и решил тебя с собой прихватить, чтобы не так скучно было. Не хочу один за двоих отдуваться. Готов идти? Ты хотел сказать «бежать»? Соображаешь? Значит, мозги в порядке. Дай мне десять минут. Алекс вызвал интерфейс. Сигнатуры. Редкие. Плоть, как огонь. Ноль процентов. Слово «кровь» сменилось на плоть. Нагрузка в виде яда и ударов электрических угрей помогла преобразовать матрицу. Алекс чувствовал, что умение сделало его более... текучим, словно энергия заполняла каждую клеточку. С этим предстояло разобраться. Но уже ясно, что потенциал Матрицы огромный, раз она выжгла траву, способную свалить даже монстра восьмого уровня. Тут всплыло воспоминание. Позвоночник. Но он стоит на ногах. Значит, перелом исцелен. Отлично. Еще и быстрая регенерация. Но Алекс почувствовал, что это не все. Закрыв глаза, он сосредоточился на потоках энергии и поменял состояние кожи на руке. Достал нож и на глазах удивленного Ронга ударил себя в тыльную часть ладони. Лезвие отскочило, не причинив никакого вреда. «Слабо бьешь? Хочешь, помогу? Я тебе в раз руку оттяпаю, а лучше сразу по шее рубану, чтоб не мучился!» — ухмыльнулся китаец. «Спасибо, обойдусь. Я готов». — Ну, смотри, вес уменьшится и бежать легче станет. — Как-нибудь потерплю. — Ха, тогда в путь!